Глава пятьдесят девятое. Роберт Лэнгдон изучал оставшиеся стеллажи библиотеки Кирши и надежды его таяли. Сирены, приближаясь, выли на улице в два голоса, пока не замерли прямо перед кассомило. В маленьких окошках холла апартаментов замелькали сине-красные отблески полицейских мигалок. Мы в западне, подумал Лэнгдон. Надо срочно найти пароль из сорока семи букв и начать сюда не выбраться. Вы ему до сих пор не попалось ни одной поэтической книжки. Полки последней части библиотеки были глубже. Здесь Эдмунд хранил альбомы по искусству. Лэнгдон быстро шел вдоль стены, мельком читая названия на корешках. Эдмунд любил самое новое в современном искусстве: Серра, Кунс, Хёрст, Бругера, Баскье, Бенкси, Абрамович. Собрание альбомов внезапно сменил ряд небольших книжечек. И Лэнгдон с надеждой принялся искать поэтический томик. Ничего. Только исследования и критические работы по абстрактному искусству. Попадались и знакомые названия. В свое время Эдмунд посылал кое-какие книги Лэнгдону. На что мы смотрим? Почему пятилетний ребенок не смог бы создать это? Как ужиться с современным искусством? Я до сих пор пытающийся не могу с ним ужиться, подумал Лэнгдон, спешно передвигаясь вдоль полок. За очередным ребром коридора начинался новый стеллаж. Модернизм, подумал он. С первого взгляда было ясно, что этот раздел посвящен раннему периоду современного искусства. По крайней мере, мы идем в прошлое, к тому искусству, что мне ближе. Лангдон скользил взглядом по корешкам биографий и каталогов импрессионистов, кубистов, сюрреалистов, потрясавших мир своими работами с 1870-х. по 1960-е годы. Ван Гог, Суэра, Пикассо, Мунк, Матисс, Магрит, Климт, Кандинский, Джонс, Хокни, Гаген, Дюшан, Дега, Шагал, Сезанн, Кассат, Брак, Арп, Альберс. Этот раздел библиотеки закончился последним сводом тоннеля. Далее следовал заключительный раздел библиотеки. Тут стояли альбомы тех художников. которых Эдмунд в разговорах с Лэнгдоном обычно называл школа мертвых занудных белых парней. Здесь было все, что предшествовало Мадернистскому повороту второй половины XIX столетия. В отличие от Эдмунда Лэнгдон именно здесь чувствовал себя как дома, в окружении старых мастеров: Вермеер, Веласкес, Тициан, Тинтагретта, Рубенс, Рембрант, Рафаэль, Пуссен, Микеланджело, Липпи, Гойе, Джотто, Гиероламдайо. Эль Греко, Дюрер, Давинчи, Коро, Караваджо, Боттичелли, Босх. В конце стеллажа стояла стеклянная витрина с закрытыми дверцами. Заглянув через стекло, Лэнгдон увидел старинный обшитый кожей ларец, явно предназначенный для хранения какой-то ценной антикварной книги. Надпись на ларце едва читалась, но все же Лэнгдон смог ее разобрать. Господи, подумал он, догадавшись, почему именно эта книга хранится под стеклом. Это же целое состояние. Лангдон знал, что существует лишь несколько бесценных экземпляров этой книги легендарного художника. Ничего удивительного, что Эдмонд не пожалел на нее денег, подумал он, вспомнив, как друг говорил об этом английском художнике, единственной до эпохи модерна у кого было хоть какое-то воображение. Лэнгдон не мог с этим полностью согласиться, но прекрасно понимал, чем художник так привлекает Эдмунда. Они были одной породы. Лэнгдон наклонился и сквозь стекло прочел выгравированную на металлической табличке лорца надпись: "Полное собрание работ Уильяма Блейка". Уильям Блейк, подумал Лэнгдон. Эдмунд Кирш, восемнадцатого столетия. Блейк был ни на кого не похожим гением. Живописный стиль его намного опередил в свое время. Многие считали, что он предвидел будущее. Блэйк изображал ангелов, демонов, сатану, бога, мифологических существ, библейских персонажей и целый пантеон божеств, которые являлись ему в видениях. Блэйк, как и Кирш, подумал Лэнгдон, постоянно бросал вызов христианству. Эта мысль заставила профессора остановиться. У него внезапно перехватило дыхание. Наткнувшись на Блейка среди альбомов других художников, Лэнгдон упустил из виду важнейший факт биографии гениального мистика. Блейк не только художник, Блейк еще и поэт-пророк. Сердце Лэнгдона забилось быстрее. Во многих стихах Блейка звучат революционные идеи в духе Эдмунда Кирша. Под многими крылатыми выражениями Блейка, особенно из его сатанинской книги бракосочетания Рая и Ада, полнее мог бы подписаться и Эдмунд Кирш. Все религии одинаковые. Естественной религии не существует. Лангдон вспомнил, как Эдмунд описывал свою любимую стихотворную строку. Он сказал Амбре, что это пророчество. На свете нет другого поэта, который был бы в большей степени пророком, чем Уильям Блейк. В 1790-е годы он написал две поэмы. Америка — пророчество и Европа — пророчество. У Лэнгдона были обе. Замечательные репринты рукописных текстов Блейка с его же иллюстрациями. Лэнгдон с надеждой посмотрел на большой кожаный ларец за стеклом витрины. Оригинальные издания пророчеств должны быть книгами большого формата. Лэнгдон переник к стеклу. Возможно, в этом кожаном ларце и находится то, что они с амброй ищут. Стихотворение или поэма, в которой есть строка из сорока семи букв. Вопрос только в том, отметил ли Эдмунд любимую строку. Лангдон дернул ручку дверцы, заперта. Он посмотрел на ведущую наверх винтовую лестницу. Может просто пойти на крышу к Амбре и попросить Уинстона быстро просмотреть все стихи Блейка. В этот момент он услышал приближающийся гул вертолета и голоса на лестничной площадке у дверей в лофт. Они уже здесь. Лэнгдон взглянул на витрину. Обычное с зеленоватым оттенком музейное стекло с защитой от ультрафиолета. Он снял пиджак, прижал к стеклу, размахнулся и изо всех сил ударил локтем. С приглушенным звоном стеклянная дверца разлетелась в дребезги. Лэнгдон осторожно просунул руку в пробоину, отодвинул засов и распахнул дверцу. Затем бережно достал кожаный ларец. Не успела напустить ларец на пол, как почувствовало, что-то не то. Слишком он легкий. Полное собрание работ Блейка и почти ничего не весит. Лэнгдон поставил ларец на пол и открыл крышку. Опасения подтвердились. Пусто. Тон тяжело вздохнул, глядя на дно пустого ларца. Но где же черт возьми книга? Он хотел уже закрыть ларец, как вдруг заметил что-то изнутри прикрепленное крышке липкой лентой. Это была изящная карточка цвета слоновой кости с тиснением. Лэнгдон прочел текст на карточке. Не поверив своим глазам, перечитал еще раз. Через мгновение он уже мчался по винтовой лестнице на крышу. В это самое время Суреш Бхалла из Центра электронной безопасности осторожно шел по личным апартаментам принца Хулиана на втором этаже Королевского дворца Мадрида. Отоскав встроенный в стену сейф с цифровым замком, он набрал код для экстренных случаев. Дверца сейфа открылась. Сураш увидел два телефона: защищенные смартфоны, разработанные дворцовыми специалистами для принца Хулиана и iPhone, который, судя по всему, принадлежал епископу Вальдеспино. Он взял iPhone. Неужели я действительно это делаю? Он вспомнил письмо от Монты Собака Иглесия.орк Я взломал СМС-переписку у Эльдеспина. У него есть очень опасные секреты. Дворец должен проверить все СМС-епископа. Срочно. Интересно, какие же секреты в этой СМС-переписке? И почему информатор решил сообщить об этом дворцу, а не прессе? Может, он хочет предотвратить удар по дворцу с двух сторон? Как бы то ни было, Суреш был уверен в одном. Если есть информация, опасная для королевской семьи, Его долг получить к ней доступ. Он, конечно, мог срочно запросить судебный ордер на взлом телефона, но риск утечки информации и потери времени делали законный путь слишком опасным. К счастью, в распоряжении Сураша имелись другие проверенные средства. Он нажал главную кнопку на смартфоне Вальдспина, экран загорелся. Телефон запаролен. Нет проблем. Окей, Сири, сказал Сураш в телефон. Который час? Даже заблокированный телефон показал время. В этом же режиме Сураш отдал несколько простых команд, сменил часовой пояс, запросил подтверждение смены пояса через СМС, добавил к сообщению фото, а потом вместо того, чтобы отправить СМС, снова нажал главную кнопку. Клик и телефон разблокировался. Спасибо YouTube за науку, подумал Сураш. Странно, но пользователи iPhone считают, что пароли на их гаджетах гарантируют им безопасность. Получив полный доступ к телефону Вальдеспина, Сураш открыл приложение iMessage, абсолютно уверенный в том, что сможет прочесть все стертые сообщения, восстановив каталог резервных копий на iCloud. Как и ожидалось, папка входящих на телефоне епископа была почти пуста, за исключением одного SMS. Сураш смотрел на сообщение, которое пришло пару часов назад с неопределенного номера. Открыв его, прочел три строчки текста и не поверил своим глазам. Этого не может быть. Сураш снова перечитал сообщение. Текст неопровержимо свидетельствовал, Вальдеспина виновен. Он вероломный предатель. Да еще и самонадеянный, подумал Сураш. Его поразило, насколько неуязвимым чувствовал себя старый прилад, если позволял себе обсуждать такие дела, отправляя обычные сообщения. Если текст опубликовать? От одной этой мысли Суровеш стало страшно, и он мгновенно бросился обратно в подвал. К моники Мартин.